А поезда шли с востока на запад из запада на восток. Что ни говори, а до родового найманского кладбища она биит все же не рукой подать. Тридцать верст. И то, если ехать все время на глазок, спрямляя путь по сорозекам Буранный едигей поднялся в тот день рано. Да он и не спал толком. На рассвете только подремал малость. А до этого был занят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 Жутковато, конечно, ему было. Едигей сказал ему на это как бы ненароком. «Ты это самое, присматривайся, Эдельбай, пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то их хоронить приходится». «Да я-то понимаю», — неуверенно отозвался Дельбай. «Вот и я об этом же. Скажем, к слову, завтра я помру. Так что, и обрежать меня никого не найдется. Так и затолкаете меня в какую-нибудь яму». Ну, почему же? смутился Эдельбай, присвечивая лампой и пытаясь освоиться возле покойника. Без вас здесь не интересно будет. Лучше уживите, уж а яма подождет. Часа полтора ушло на обрежение. Но зато и Диге остался доволен. Омыл покойника, как полагается, руки-ноги выправил и уложил, как полагается. Белый саван скроил и обредил в него казангапа, как полагается, не жалея на то полотна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 Так и ночь проходила. И все дивился буранный едигей самому себе, тому, как запросто и спокойно все это проделывал. А скажи ему, кто прежде не поверил бы, что с руки будет такое прискорбное занятие. Стало быть на роду предписано так. Хранить казанга посуждено ему. Судьба. Вот то-то. Кто бы мог подумать об этом, когда они впервые увиделись на станции Кумбель?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 Слез в потьмах с вагона, как с горы. Остановился растерянно, а вокруг незги, лишь кое-где станционные огоньки присвечивали. Ветрено было. И вот этот ветер ты его и встретил. Свой, родной, аральский ветер морем ударило в лицо. В те дни оно было рядом, плескалось под самой железной дорогой. А теперь и в бинокль не разглядишь. Дыхание перехватило.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 Никак не мог он забыть той улыбки дитячей беззубой, доверчивый, светлый, при воспоминании о которой сердце долго ныло. С того и началось. Опостылил Едигею аул. Некогда здесь, на суглинистом взгорье прибрежно было с полсотни дворов. Рыбой аральской промышляли, артель стояла, тем и жили. А теперь остался всего десяток мазанок под обрывом.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 А вернется едигей из фронта, никто тебя задерживать не станет, возвратишься сразу в свое рыбацкое поселение Женгельди. Но у Кубала на отрез отказалась. Буду ждать мужа. Сыночка потеряла Если вернется сам живой, то пусть хотя бы жену застанет на месте. Я не одна тут, старые дымалые есть, помогать им буду. Продержимся, сообща. Правильно она поступила.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 Что им стоило тогда? Решили попытать и такое счастье. А как потом оказалось, то была их судьба. На всю жизнь запомнился Идигею тот путь по сарозекам от Кумбеля до барандлы буранного Сперва они двигались вдоль железной дороги, но постепенно отклонились и ушли по увалам в сторону. Как объяснил Казангаб, они срезали наискосок километров 10, так как железная дорога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 уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблюда. Едигей же ехал верхом среди разной поклажи. Конечно, у Кубале полагалось ехать верхом, а не ему. Но Казангаб и особенно сама у Кубала упросили, почти заставили Едигея взгромоздиться на верблюда. «Мы здоровые люди, а тебе надо пока силы поберечь. Не спорь, не задерживай, путь далек впереди». Верблюд был молодой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 И что таким, как его отец, классовым врагам нет места на земле, и повсюду им должна быть непременная гибель. Пришлось казанга попадаться в очень дальние края, чтобы избежать того позора. Целых шесть лет проработал он в битпак-дале в голодной степи под самаркандом. Землю ту, веками нетронутую, начинали тогда осваивать под хлопковые плантации. Люди нужны были по зарез, жили в бараках. Рыли канавы. Землекопом был, трактористом был, бригадиром был. Грамоту почетную получил Казангап за ударный труд. Там и женился. В голодную степь тянулись тогда на заработки люди со всех сторон. Из-под Хивы прибыла караколпачка Букей вместе с семьей брата на битпак долинские работы. А получилось, что суждено им было встретиться. Поженились в битпак Дале и решили вернуться на родину Казангапа на Оральское море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 от белоголовой матки черный верблюд. Это первый признак его происхождения от Акмаи, и с тех пор, кто его знает, сколько лет прошло, 200, 300, 500 или больше, но в сразеках род Акмаи не переводится. И нет, нет, да появится такой верблюд сыртан, как буранный коронар. Сыртан сверхсущество, например, сверхсобака, сверхволк. А Едигею просто-напросто повезло.